Глава третья. Дуг успокоился. Поднявшись с пола, он приблизился к зеркалу, чтобы посмотреть, как выглядит грусть. А она тут как тут, залила ему щеки краской, и тогда он, протянув руку, пощупал то, другое лицо, и оно было холодным. В доме повеяло вкусным вечерним запахом свежих пирогов. Дуг побежал через сад на кухню и не пропустил тот момент, когда бабушка вытаскивала из курицы диковинные потроха. Потом он выглянул в окно и увидел, как братишка Том залезает на свое любимое дерево, чтобы добраться до неба. А кое-кто стоял на крыльце и попыхивал своей любимой трубкой. — Дедушка, ты здесь? — ты, Ох, надо же! И дом на месте, и город! — Сдается мне, и ты здесь, парень. — Ага, точно, да. Деревья оперлись тенями на лужайку. Где-то стрекотала запоздалая газонокосилка. Она подравнивала былое, оставляя за собой аккуратные холмики. «Деда, вот скажи...» Дуглас зажмурился и договорил уже в темноте. «Смерть? Это когда уплываешь на корабле, а вся родня остается на берегу?» Дедушка сверился с облаками. «Вроде того, Дуглас. А с чего ты вдруг спросил?» Дуглас проводил глазами удивительное облако, которое никогда еще не принимало подобных очертаний и никогда больше не станет прежним. Говори. Дедушка, что говорить-то, прощай лето? Нет, беззвучно закричал Дуглас, этого не надо, и тут у него в голове поднялся ураган.